Глава 5. Смысл и понимание. Понять всё значит простить всё. Будда. Значение и понимание два жизненно важных процесса, происходящих в правом полушарии мозга. Это утверждение часто удивляет моих студентов, так как левая полушария, казалось бы, управляет всем мышлением. Однако в этой главе вы увидите, Что левая часть мозга фокусируется только на частях, а правая смотрит на картину целиком. Что и порождает смысл и понимание. Хороший способ убедиться в этом на примере, поэтому давайте сделаем быстрое упражнение. Внимательно прослушайте следующий абзац из книги Контекст и память Мелани Кляйна. Газета лучше, чем журнал. Берег моря лучше, чем улица. Сначала лучше бегать, чем ходить. Возможно, вам придётся попробовать несколько раз. Это требует определённых навыков, но их легко приобрести. Даже маленькие дети наслаждаются этим. В случае успеха осложнения минимальны. Птицы редко подлетают слишком близко. Дождь впитывается очень быстро. И если слишком много людей будут делать это одновременно, могут возникнуть проблемы. Нужно много места. И если нет никаких препятствий, это может быть очень успокаивающим. Камень будет служить якорем. Однако, если что-то пойдёт не так, у вас не будет второго шанса. Как вам? Чувствуется, будто что-то не на месте, не так ли? Может быть, слишком случайно или бессмысленно? Скорее всего, ваше интерпретирующее сознание восприняло каждое конкретное слово понимая отдельные определения, но ещё не ухватила смысл, который склеил бы всё вместе. Теперь вернитесь и прослушайте отрывок снова, на этот раз с пониманием того, что пассаж посвящён воздушному змею. Теперь всё имеет смысл, не так ли? Правая сторона мозга делает это возможным. Почти каждая когнитивная задача зависит от смысла. Значение позволяет нам хранить информацию в краткосрочной или долгосрочной памяти, что выступает основой познания. Например, представьте, что вам нужно запомнить одно из двух предложений далее. Какое бы вы выбрали и почему? А. Мартин Лютер Кинг-младший, лауреат Нобелевской премии мира, выступил с речью о гражданских правах в мемориале Линкольна. Б. Яблочно-фиолетовая скамейка Семь китов в Техасе улетели на юг. Ржавчина в духовке бежит быстрее, когда она скользит по двадцати семи дорогам. Каждое из этих предложений имеет одинаковое количество слов. Но большинство согласится с тем, что предложение А гораздо легче хранить в памяти, чем предложение Б. Причина в том, что мы можем обрабатывать его мысленными кусками. И таким образом, например, Мартин Лютер Кинг-младший становится одной значимой частью информации, а не многими. Второе. Из-за осмысленности предложения А запоминается легче. Когда я вижу в коридорах студентов с карточками, которые пытаются выучить факты для экзамена, я прикладываю все внутренние усилия, чтобы не разразиться лекцией о важности осмысленности как для краткосрочной, так и для долгосрочной памяти. В 1970-х годах Психология представила теорию под названием уровни обработки, но её вполне можно назвать уровнями смысла. Третье. Теория очень простая. Если вы обрабатываете смысл, вы его запоминаете. Если же только читаете и рассматриваете слова, то схватываете лишь поверхностные элементы. Это происходит постоянно. В следующий раз, когда у вас в руках будет книга, и вы действительно захотите вспомнить прочитанное, прочитайте два-три абзаца, закройте книгу и спросите себя, что я только что прочитал. Вы можете сделать это прямо сейчас. Остановите эту аудиокнигу и расскажите вслух то, что уже было упомянуто в данной главе. Вы можете быть удивлены, столкнувшись с пустотой. Тем не менее, если вы будете практиковаться и не будете, и регулярно задавать себе этот вопрос во время чтения или прослушивания, вы научитесь лучше понимать смысл и создавать долговременные воспоминания. Находить смысл это не просто улучшать навыки запоминания. Его обретение может быть целью самой жизни. В одной из мощнейших книг, показывающих важность смысла в человеческом существовании, Человек в поисках смысла, психиатр Виктор Франкл описывает свой опыт пребывания в нацистских лагерях смерти во время Второй мировой войны. Он начинает с цитаты Фридриха Ницше: "Тот, у кого есть зачем жить, может выдержать любое как". Франкл утверждал, что чувство смысла и цели поддерживало заключённых в лагерях. Он пришёл к выводу, что смысл важнее счастья, и назвал свою форму психотерапии логотерапией. Логос переводится как смысл. Франкл полагал, что само стремление к счастью препятствует счастью. Между тем, психология и большая часть культуры находились в крестовом походе к счастью, по крайней мере, в течение последних 30 лет. Современные исследования подкрепляют эти идеи. В одном из таких экспериментов испытуемые слушали музыку, при этом половина из них изо всех сил должна была стараться быть счастливой. В результате она оказалась несчастнее просто слушавшей группы. Другое исследование показало, что те, кто высоко ценил счастье, испытывали больше негативных эмоций. Давным-давно Будда объяснил, как желание ведёт к страданию. Похоже, это подходит и для желания быть счастливым. Любой новоиспечённый родитель может сказать вам, что смысл отличается от счастья. Фактическое становление родителем Один из самых действенных способов обменять счастье эго на смысл и никогда не оглядываться назад. Поскольку я не годился для кормления грудью, моя работа в качестве родителя заключалась в смене подгузников. Я поменял тысячи подгузников и очень хорошо помню множество жидкостей и твёрдых веществ, которые встретились у меня на пути за эти первые несколько лет. Мой сон сократился вдвое. Моё существование время от времени было внешне несчастным, и всё же я не променял бы родительство ни на что в этом мире, ни тогда, ни сейчас. Такая сделка может быть достойна благодарности только благодаря смыслу. Или, иначе говоря, если у вас есть зачем, вы сможете справиться с любым как. Понимание. До сих пор мы использовали фразу интерпретирующее понимание. В контексте деятельности левого полушария мозга, так как она действительно тесно связана со смыслом. Опять же, многим из нас говорят, что думать о чём-то значит осознавать это. Понимание часто приравнивают к левому полушарию, но интерпретирующее понимание в первую очередь фокусируется на том, как отдельные вещи влияют друг на друга. Однако тип понимания, связанный с общим смыслом, зависит от более широкого взгляда на всю систему событий. Работы Исаака Ньютона, чьи труды составляют основу современной науки, образец интерпретационного понимания. Например, многие жители Запада всё ещё рассматривают Вселенную как огромную машину, похожую на часы. У простых механических часов есть несколько шестерёнок, источник питания и заводная система. И все они работают вместе, чтобы заставить стрелки двигаться по циферблату. Представьте, что вы в деталях изучили каждый элемент и то, как они работают вместе. Вы можете собрать и разобрать шестерёнки и циферблат, но никогда не сможете понять, что такое часы или что они делают. То же самое со Вселенной. Узкое окно интерпретирующего сознания может осознавать только одну вещь за раз и совершенно не может определить связующее всё это звено. Поиск истинного понимания работы часов или вселенной это всё равно что прослушивание предыдущего отрывка, посвящённого полёту воздушного змея. Для этого требуется нечто большее, чем отдельные части. Классический пример, приведённый Ньютоном один бильярдный шар, сталкивающийся с другим. Мы можем видеть, как один шар ударяется о другой, и это пример одной вещи за раз. А ударяет Б. а затем Б движется. Каждая часть этой операции может быть описана словами, а всё, что не попадает под них, вне игры. Когда мы описываем версию вселенной Ньютона как один шар, который заставляет другой двигаться, левая полушария может сказать: "Я понимаю, почему моя машина издаёт странный шум. Глушитель испортился и требует замены. Почему у меня болит желудок? В нём слишком много кислоты". и нужно принять лекарства, чтобы это исправить. Фактически, концепт одной вещи, вызывающей другую, лежит в основе науки и отражает то, как работает интерпретирующий разум, чтобы категоризировать и различать этот мир. Левое полушарие работает, все это время не осознавая, что ничего не было бы возможно без способности правого полушария направлять и осмыслять всю затею. Это не значит, что... что простая форма понимания левого полушария никогда не согласуется с реальностью. Иногда, когда я заменяю глушитель в машине, звук уходит. Когда принимаю антацид, желудок действительно перестаёт болеть. Эта форма понимания важна в наших прорывах, благодаря которым мы научились летать, высадились на Луну и ездим на самоуправляемых машинах. Несмотря на то, что видение одной вещи за раз является необходимым и полезным процессом, оно зависит от более широкого видения, происходящего в правом полушарии мозга. Это иронично, если учесть, как левая полушария маскируется под хозяина. Нам нужна правая часть мозга, чтобы понять предназначение автомобиля или нашей пищеварительной системы. И только тогда мы можем сосредоточиться на конкретных частях которых составляют эти более масштабные процессы. Метафора. Давайте попробуем соединить это в модель, которую левое полушарие сможет понять лучше, потому что правое уже всё понимает. Хороший способ сделать это применить метафору. Чтобы метафора вообще что-то значила, нужно уметь устанавливать связи, которые не очевидны при фокусировании только на линейных процессах. Например, чтобы описать, что такое любовь, Можно сказать: любовь это роза, красивая, но с шипами, которые иногда могут ранить. На работе мы можем опережать, отставать или достигать вершины. В этих метафорах мы наносим абстракцию на карту восприятия. Метафоры обращаются как к левому, так и к правому полушарию мозга. Здесь левое опирается на правое. Метафоры создают связи, которые находятся за пределами буквального понимания. даже если левая полушария иногда воспринимает их в самом деле. Представьте, что кто-то предложил вам какую-нибудь идею в качестве пищи для размышлений, но вы отказались, объяснив это тем, что только что поели. Точно так же мысли о том, что Вселенная машина, похожая на часы, может быть полезной метафорой. Если дать волю, левая полушария может привести нас по пути буквального понимания прямо к трагическому выводу. Что, если мы тоже всего лишь машины внутри большей безжизненной машины? Такое мышление наверняка приведёт к страданию. Приравнивание восприятия к пониманию это суть метафоры. Мы берём что-то абстрактное и соединяем это с опытом правого полушария, надеясь, что левое уловит смысл. Существует большое количество исследований, показывающих, что правая часть мозга имеет решающее значение для осознания метафоры, и что люди с её повреждением воспринимают стихии, метафоры и сарказм буквально. А это значит, что они упускают связь. В философии и религии существует давняя традиция использования метафор для поиска смыслов, особенно на Востоке. Палийский канон это собрание сочинений, считающееся лучшим письменным источником учений Будды. Этот текст включает в себя более 1000 метафор. В буддизме разум это резервуар, потому что вода в нём становится прозрачной, когда её не беспокоят. А средний путь выражает сдержанность. Даже само понятие Будда основано на метафоре, потому что первоначальный палийский термин буквально означает тот, кто бодрствует. Если понимать его так, это означает, что любой, кто не спит, уже Будда, хотя, конечно, бодрствование в данном контексте – это процесс осознания реальности и свобода от гипнотизирования сказочными историями о ней. С помощью метафоры мозг устанавливает связь между паттерном нейронной активности и реальным подлинным миром. Кроме того, метафора выступает сердцем поэзии. Как пишет американская поэтесса Эмили Диккенсон, «Надежда – сущность с перышками». Вы не найдёте её, если будете воспринимать это высказывание буквально. Но правая полушария увидит необычный путь, которым связаны надежда и пеперия. В этом смысле наше самовосприятие похоже на поэзию, а базовые осознанные переживания на написание стихотворения. На мой взгляд, причина, по которой буддизм и другие духовные традиции так часто используют метафоры, заключается в том, что не обходят фильтрующие функции интерпретирующего разума. Большинство из них кажутся простыми и невинными, поэтому интерпретатор не использует свои защитные механизмы. К тому времени, когда правое полушарие становится активным, переживание в какой-то степени уже выходит за рамки левой части мозга. В отличие от вербальной тишины, существующей в правом полушарии, большинство событий на левой стороне, идей о других идеях или идей об идеях об идеях, как в некой самодельной бюрократической машине. Все эти истории и интерпретации лишь абстракции, так что можно сказать, что всё происходящее в левом полушарии это бесчисленные изображения, отражённые в нематериальной воде. Или, как сказал бы дзен-буддист, разум это вода. Пространственная обработка. Как упоминалось в предыдущей главе, правое полушарие ключевое в пространственной обработке. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на одной вещи за раз, эта часть мозга воспринимает всю картину целиком, и сами вещи, и промежутки между ними. Можно сказать, что правая полушария понимает, что фигура определяется её фоном. Левая же это упускает. Правда состоит в том, что ни одна фигура не может существовать без фона, а форма фона зависит от этой фигуры. Это так просто, что вы можете упустить фундаментальную важность происходящего, особенно если сильно идентифицированы с левым полушарием мозга. Например, давайте на минутку вернёмся в детский сад и подумаем о чём-то простом, как, например, разница между числами 1 и 2. В чём она заключается? Это не сущность, которая превращает 1 в 2, а пространство между ними. Пространство между единицами создаёт 2. А в чём разница между 2 и 3? В большем пустом пространстве. А что такое 4? Вещи неразрывно связаны с пространством. Оно соединяет всё, создаёт все вещи. Помните небольшое упражнение, которое мы делали в главе 1? Левополушарный интерпретатор фокусировался только на объектах в комнате, и вы даже не учитывали пустоту при перечислении того, что видели. Символ даосизма Инь-Ян прекрасно выражает эту истину. Белое необходимо, чтобы видеть чёрное, а чёрное, чтобы видеть белое. Здесь заключён смысл, который не может быть понят левым полушарием. Посыл, который эти древние мастера передали нам в виде изображения. Точно так же, как фон определяет фигуру, пространство определяет все вещи в мире, потому что оно это первичный фон. Без пространства или пустоты не могло бы существовать никаких отдельных вещей. Это наводит на мысли, почему у буддизма и особенно дзен-буддизма такой романс с ними. Ведь эти концепции делают возможным всё остальное. Посмотрите этот раздел из сутры Сердца буддизма Махаяны. Форма пустота, а пустота форма. Пустота не отлична от формы. Форма не отлично от пустоты. Что форма, то пустота, что пустота, то форма. Этот отрывок показывает взаимосвязанность идей пустоты и формы как целого, а не категориально разделённого. Подумайте над чтением. Слова на странице настолько взаимозависимы от окружения, что мы не можем отделить их от пустого пространства вокруг. Слова выделяются только потому, что они отличаются от фона. Пространство между линиями и кривыми, которые составляют буквы, так же важно, как и сами буквы. В некотором смысле это пространство можно назвать даже более важным, поскольку именно оно создаёт разницу между одним словом и всем остальным. Если бы реальность была океаном, левое полушарие могло бы воспринимать только одну волну за раз. Правое же сразу видит огромные морские просторы. И то, и другое некий образ реальности. Но не сама реальность. Как бы ни воспринимался океан, он не меняет своей природы. Меняется только его внешний вид. Но поскольку правое полушарие воспринимает всю картину, включая пустое пространство, а не только объекты в нём по одному за раз, как это делает левое, реальность более точно представляется именно в нём. Правое полушарие воспринимает мир параллельно, всё сразу, в то время как левое последовательно одному объекту за раз. В психологии принято называть параллельные формы обработки информации бессознательными. Точно так же, как пищеварительная и дыхательная системы воспринимаются как нечто неосознаваемое. Левое полушарие считается хозяином реальности, а правое изображается как бессознательное. Я надеюсь, что вы постепенно начинаете понимать, что дело совсем не в этом. Скорее Правое полушарие это форма сознания, которая не полагается на слова. Согласно восточным философским школам, это прекрасный способ бытия, и он вполне может уменьшить страдания человечества. Исследование. Пространственная тренировка для сознания. Как заметил побывавший на Луне космонавт Эдгар Митчелл, перемещение с Земли в космос может привести к тому, что сознание поменяет направление прочь от интерпретирующего разума. То, что я испытал во время трёхдневного полёта, было ничем иным, как всепоглощающим чувством связанности вселенной. Я действительно чувствовал то, что обычно описывают как экстаз единения. Я воспринимал вселенную как сознательную сущность. Мысль была настолько велика, что казалась невыразимой, и в значительной степени она всё ещё остаётся таковой. Иронично, что нам нужно отправиться в космическое пространство для оценки его силы. Мы это пространство не только не замечали всё время, но и не замечали, что не замечали. Похоже, учёные достигли согласия в том, что только 5% нашей вселенной состоит из того, что мы могли бы считать типичной материей. Поэтому, возможно, в космосе очевидно, что пространство превалирует над материей. Застряв в привычной для нас перспективе ландшафта земли, левое полушарие легче рассказывает историю о том, что материя важнее. В этом упражнении я предлагаю вам перенаправить осознание в пространство между вашими руками, пространство между вами и ближайшим человеком, которого вы видите, пространство между любыми объектами перед вами сейчас. Его так много вокруг, что эта практика поддаётся бесконечным вариациям. И вам не нужно покидать землю, чтобы испытать её. Одна из таких практик смотреть вовне в ночное небо и сосредотачиваться на пространстве между вещами. Есть в нём что-то такое, что замедляет разум, так как он не может этого осмыслить, потому что у пространства нет содержимого и нет вместилища. Когда мы переключаем сознание на него, интерпретирующий разум замедляется. Тишина между Без пространства не может существовать ни одна вещь, а без тишины невозможен звук. Внимание к тому, как звуки многих вещей зависят от тишины на заднем плане, может быть очень полезным при изучении концепций, которые мы только что обсудили. Когда вы слушаете, как кто-то говорит, или когда вы говорите сами, обратите внимание на пространство тишины между звуками. Можете ли вы таким же образом ощутить как фигура зависит от фона, а звук зависит от тишины. Без тишины звук не имел бы смысла. Подумайте, как эти два исследования относятся к буддийской мантре: форма есть пустота, пустота есть форма.